А задние он торопливо вытирал о спину. Все четыре глаза его еще хранили озабоченное деловое выражение. По комнате распространился сильный запах большой химии. Здравствуйте, сказал Константин о б р а д о в а н о сообразив, видимо, куда попал. Наконец-то вы меня вызвали.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 язвительно спросил он. Это, сказал, выбегал с достоинством. Современная наука не отрицает, значит, возможности прибытия пришельцев, товарищ хлебовводов. Надо быть в курсе. Это официальное мнение, не мое, а гораздо более ответственных научных работников. д ж о р д а н а Бруно, например, высказывался по этому вопросу вполне официально. Академик Волосянис. Левон Альфредович тоже, и это писатели Уэльс, например, или, скажем, Тиму т а р а к а н о в Странные какие-то дела творятся, сказал хлебовводов с недоверием. Пришельцы какие-то странные пошли. Я вот смотрю фотографию в деле, подал голос ф а р ф у р к и с И вижу, что общее сходство имеется, но у товарища на фотографии две руки, а у этого неизвестного гражданина четыре. Как это с точки зрения науки может быть объяснено? в ы б е г а л разразился д л и н н е й ш е й ф р а н ц у з с к о й цитатой, смысл которой сводился к тому, что некий Артур любил п у т р у выйти на берег моря предварительно выпив чашку шоколада. Я перебил его и сказал: Костя.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 сказал Константин. Я вообще не собирался у вас приземляться. И дело ведь не в том, по-моему, нет, уж гражданин хороший. Ты мне это бросьте. Именно в этом все дело и есть. Дало себе знать. Милости просим. Хлеб, соль выносим, пей, гуляй. А не дал? Не обесудь. а м ф и б р а х и е амфибрахием, а мы тут тоже деньги не даром получаем. Мы и тут работаем и отвлекаться на посторонних не можем. Таково мое общее мнение, <звы> <звы> произнес Лавр Федотович. Кто еще желает высказаться?